Глава вторая. До главного полицейского участка Светловска оставались считанные метры, когда пронесшаяся мимо легковушка окатила меня грязными брызгами из-под колес. В ту же секунду стаканчик с тыквенным латте из царьбакса выскользнул из рук. И коричневая масса уродливыми разводами легла поверх грязных пятен на мой новенький плащ и сумочку. «Да чтоб тебя!» Меня ждало одно из самых сложных испытаний в жизни, а я мало того, что осталась без утренней дозы кофеина, еще и устала так, что моргала с трудом. Впрочем, сама виновата. Нужно было закинуться успокоительным и лечь спать, а не вертеться всю ночь перед зеркалом, выбирая прическу и максимально соблазнительный наряд для первого рабочего дня. Идеальное нижнее белье, А вдруг повезет. Блузку попрозрачнее, юбку покороче. Благо вода из лужи ни до чего из вышеперечисленного не добралась. Иначе, плевав на время, я бросилась бы домой переодеваться. Ведь предстать перед мужчиной своей мечты, грязной и неухоженной, в мои планы не входило. Преодолев крыльцо, я открыла входную дверь и оказалась в просторном холле. Выдохнула, огляделась нашла ведущий гардеробоуказатель. указатель Стащив с себя пострадавший плащ, я оттерла рукавом грязь сумки. Затем передала его седой женщине лет 50, которая, брезгливо взявшись за воротник двумя пальцами, исчезла среди забитых верхней одежды вешалок. Вернувшись, она бросила на стойку номерок, уселась на стул и развернула газету. «Не подскажете, где у вас здесь отдел кадров?» Мило поинтересовалась я, притворившись, что не заметила ее откровенно неприязненного взгляда. «Второй этаж!» — последовал скрипучий ответ, после которого я для этой странной особы перестала существовать. Мысленно, пожав плечами, направилась к лестнице. Нашла на втором этаже дверь с нужной табличкой, постучала и, не дожидаясь ответа, толкнула ее. В маленьком кабинете с двумя рабочими столами был занят только один. За ним, закопавшись в бумаге, сидела молодая девушка. «Чем могу помочь?» Она задумчиво поправила очки. «Здравствуйте, я Белла, то есть Изабелла Мостовая. Сегодня мой первый рабочий день в качестве помощницы капитана следственного департамента. Я зашла, чтобы передать вам бумаги для зачисления в штат». «Изабелла, Изабелла...» Задумавшись, протянула она. «Ах, точно! Вы на место Лилечки! Совсем вылетела из головы. Проходите, присаживайтесь». Пока я вытаскивала из сумки документы, девушка, назвавшаяся Ириной, кратко вводила меня в курс дела. Рабочие обязанности, график, обеденный перерыв. Неудивительно, что взяли без какого-либо опыта. Список дел превышал количество часов в сутках. И это за те мизерные деньги, что участок собирался мне платить. В обычных обстоятельствах я бы хорошенько задумалась, стоит ли оно того. В обычных. Не сейчас. Когда Ирина протянула мне бумаги на подпись, открылась входная дверь, и в кабинет заглянул высокий плечистый парень с зачесанными назад светлыми волосами. Судя по всему, мой ровесник. Может, старше на года два-три. Замялся он, увидев меня. Прошелся растерянным взглядом по моим ногам. Заметно покраснел и откашлялся. «Ирина, мой приказ еще не вышел?» «Он все еще на рассмотрении у шпрота», — развела руками девушка. «Кстати, Денис, познакомься, это Изабелла, новая помощница Яра». Услышав из ее уст знакомое имя, я почувствовала, как в животе разливается тепло. «Очень приятно», — кивнул мне парень и смущенно опустил взгляд. «Можно просто Белла», — улыбнулась я, возвращая Ирине папку с подписанными документами. «Не могли бы вы проводить меня к рабочему месту? Боюсь заблудиться в ваших коридорах». Денис, естественно, не отказал. Проводил на третий этаж, где находился следственный департамент. Показал мой стол, заваленный чуть ли не до потолка, толстыми папками и затерялся в толпе, состоящей из десятка его коллег, что оккупировали кофемашину, боролись с принтером или просто подпирали стены. Для такого маленького помещения количество тестостерона явно зашкаливало. Ни одной девушки, а мужчины, как на подбор, все высокие и атлетического телосложения. Их что, из журнала «Мужское здоровье» набирают? «Молодые, симпатичные, особенно в полицейской форме, и смотрят прямо на меня». Продолжая улыбаться, я приблизилась к столу. Попробовала отодвинуть одну из папок, чтобы положить на освободившееся место сумку, но та внезапно вылетела из рук и сбила плафон от лампы. Хорошо, что он не разбился, а приземлился на стул. От раздавшегося шума я невольно вздрогнула. Засуетившись, перегнулась через стол, схватила плафон и, не обращая внимания на воцарившуюся тишину, начала приделывать его обратно. За спиной со скрипом открылась дверь. Послышались тяжелые шаги. И даже не оборачиваясь, я уже знала, кому они принадлежат. Сердце ухнуло в пятки и застучало с утроенной скоростью. Прошло без малого полгода с того дня, когда мы с Яром разговаривали в последний раз. И если бы только разговаривали, губы до сих пор покалывало от воспоминаний о его поцелуе, властном и таком собственническом, что он плавил меня изнутри. Сглотнув, я выпрямилась и, собравшись силами, повернулась. Дыхание застряло где-то в легких, когда я уперлась взглядом в обтянутую черной футболкой широкую грудь. На длинных мускулистых ногах форменные брюки карго и армейские ботинки. Развитые мышцы бугрились под кожей, а от тела исходила невероятная аура силы и уверенности. Я жадно впитывала их в себя, не в силах оторваться». Слегка взъерошенные темные волосы, серые, будто небеса в шторм глаза и покрытое щетиной мужественное лицо. Если бы красивая внешность была преступлением, Волков бы уже сидел на электрическом стуле. Боже, какой же я была врунишкой, когда говорила Ариэль, своей лучшей подруге, о том, что повзрослела и выкинула его из головы. Меня до сих пор тянуло к этому мужчине словно магнитом, и будь он языческим божеством, я с радостью принесла бы ему в жертву свою невинность. «Что, мать твою, ты здесь забыла?» Его голос и без того низкий баритон, своей грубостью и хрипотцой, резко выдернул меня из грез. Я хлопнула ресницами и отступила. Вернее, попыталась это сделать, но на пути оказался стол. Яр, между тем, двинулся на меня, открывая обзор. За его спиной, скрестив руки, стояла красивая брюнетка, чей острый взгляд прошелся по мне, будто лезвие скальпеля. «Гадалки не ходи!» — одна из его ночных грелок. Только вместо того, чтобы напугать, это молчаливое противостояние лишь придало мне сил. «Дыши, Белла, только дыши. Ты прекрасно знала, что именно так все и будет. Волков, конечно, тот еще мудак, но он твой мудак. И ты здесь, чтобы это ему доказать». Приняв беспечный вид, я оперлась ладонями о столешницу и тряхнула волосами. «Яр, какая встреча! Я тоже рада тебя видеть!» Я сладко улыбнулась, едва сдерживаясь, чтобы не пуститься на утёк под его яростным, обжигающим взглядом. Стебешься, что ли?» — рыкнул он, практически нависнув надо мной. В ноздри ударил сбивающий с ног древесный мужской аромат. «Я спросил, что ты здесь забыла?» «Я здесь работаю», — медленно облизывая внезапно пересохшие губы, Я уловила момент, когда у Волкова дернулся кадык. «У тебя с этим какие-то проблемы?» Прекрасно понимая, что поступаю глупо, совсем по-детски, я, тем не менее, не могла прекратить. Моё поддразнивание не на шутку его злило. А как мне давно известно, злить капитана Волкова так же приятно, как и целоваться с ним. Не обращая внимания на зрителей, я расклонился к моему уху обдавая щеку своим горячим дыханием. Проблемы будут у тебя, если сейчас же не уберешься с моего участка, сладкая. От его хриплого шепота по моему телу забегали мурашки. Пришлось взять паузу, чтобы выровнять дыхание, и только после этого поднять голову. Как же он близко! Даже пальцы зазудели от желания обхватить ими его могучую шею. «А что, если я здесь ради этих самых проблем?»